Глава одиннадцатая. После злополучной пары нам дали время переодеться, умыться и покушать. Я не могла не воспользоваться большим перерывом и, приведя себя в порядок, нашла Павлу на первом этаже изольды за скатертью с а м о р а н к о й жующую сочный кусок мяса. Ты хотела похудеть? У к о р и з н е н н о напомнила я, встав позади нее. Я Талю и хотела. Кивнула она и вместо хлеба откусила пирожок. Но ее мне все равно не видать. Так смысл морить себя голодом? Я выдернула пессимистически настроенную ведьму из-за стола буквально за шкирку. Пойдем, избавим окружающих от печального зрелища. Куда это? Искать твою талию? Увидев бутылек зельем в моей руке, она округлила глаза и уже сама потащила меня вверх по лестнице в свою комнату. Как думаешь, получится? в з в о л н о в а н н о спросила, она, пока я расставляла зелья на ее столе. И вроде жаль ее разочаровывать, но врать еще хуже. Мне н е н а к о м испытывать, кроме тебя, страшно. Вот еще. С поразительным бесстрашием фыркнула она. С чего начнем? Я молча отмерила в ложку несколько капель темнофиолетового цвета. Красивенько. Пожалуй, состав ей лучше не знать. Павла поставила перед собой зеркало во весь рост и лишь после этого проглотила зелье, не отрывая взгляда от своего отражения. Я тоже аж дыхание з а т а и л а от напряжения. Может еще добавить? Шепотом спросила Павла, не наблюдая в себе никаких изменений. Ага. А потом как подействует? И останется от тебя один позвоночник? Припугнула я, умолчав про возможные побочные действия, которые мне пока были неизвестны. Ой, ой! Видимо, впечатлили мои угрозы, как я поначалу думала. Форма на девушке плавно о б в и с а л а А глаза наоборот увеличились в размере, думала побочка. А нет, крайняя степень удивления. Ого! Павла неуверенно пощупала свою грудь, которая хоть и не подросла, но смотрелась теперь на фоне тонкой талии крайне выгодно. Это что? Я теперь такая? Не нравится? Напряглась я, все-таки старалась помочь хотела. Нравится! Крикнула она. Только. Это все и правда мое? Это вообще-то и было твоим. Не удержала я улыбку. А вот это явно лишнее. И больно дернула ведьму, завыбивший с я из штанов очаровательный хвостик с кисточкой. А, не отрывай! в з в ы л а она испуганно, забрав его из моих загребущих рук. Что я садись что ли? Живем хвосты отрывать? Сейчас з е л е н а м е ш а е м сам отвалится. Успокоила я п а н и к е р ш у Ее лицо приобрело странное выражение. Зачем? Как? Растерялась я. Это же хвост. Он для ведьм вроде бы не характерен. Ничего ты не понимаешь. Это же хвост демона. Я же говорила, что у меня в предках кого только нет. Так вот, пусть все знают, что я немного демоница. В общем, я решила его оставить. Гном ь Епузика, которая тоже немало рассказывала о ее предках, она значит оставлять не захотела. А какой-то там хвост демона! На лицо расовая дискриминация. Вот у тебя есть хвост. Если она пыталась вызвать во мне зависть, то неудачно, потому что в своей второй ипостаси я вся, можно сказать, хвост нету, говорю. Ты бы заметила. А у меня теперь есть. Гордо заявила она. И он шикарственный. Пойду чертей подразню. Хм, ну удача. По с т р а н е в ш а я ведьма вдруг сникла, подтянув сползающие штаны. Чёрти подождут. Кажется, Жоржу есть работа. Я медленно кивнула, представляя мученическую морду паука, а Павла сграбастала меня в благодарственные объятия. Спасибо, выдохнула она. Мы из тебя такую ведьму сделаем. Все от зависти подохнут. Это если я не подохну раньше от недостатка воздуха. Поскольку я однозначно убедилась, что на темном факультете учиться не смогу в силу своей мягкотелости, то приняла решение поговорить с магистром к а л а х и н о м Нет, не сейчас, потом, когда все утрясется. А сейчас я крутилась возле в и д о в с к о г о факультета, присматриваясь к ведьмам, стараясь запомнить их повадки, характерные черты и, если повезет, заклинания. А главное, я пыталась понять, чем смогу убедить в е д ь м а к а что его факультету для полного счастья не хватает именно меня. Там меня и нашел уже знакомый мальчик, брат Василиски. Привет! Требовательно поздоровался он, так чтобы у меня и сомнения не осталось, что так просто мне не отделаться. Привет, малыш! у л ы б н у л а с ь я. Как сестренка? Дуется, сказал он серьезно. От нее потенциальная жертва сегодня убежала. А за непотенциальную мама наказала. Внезапно мальчик замолчал, вперившись в меня своим взглядом. Зрачок расширился, закрыв собой почти всю зеленую радужку. Встань. Он приглашающе похлопал по подоконнику и услужливо распахнул окно. И иди. Теперь понимаю, почему у о х р а н я в ш е й его з е л е н о й собаки столько работы. Я любопытно посмотрела вниз на каменную мостовую. а Ты не оборзел? Взгляд мальчика тут же стал обычным. А я еще в первый раз понял, что ты не ведьма. торжественно заявил он, громко заявил и не по детски уверенно. С чего ты взял? настороженно поинтересовалась я, оглядываясь по сторонам. Я же ведьмак. Он выждал красноречивую паузу, во время которой я должна была осознать его слова, но я не осознала. Его глаза вновь наполнила угрожающая чернота. А я ведьма. С показной небрежностью отмахнулась я, а вот и нет. Обиженно н а с у п и л с я он, а вот и да. Нет, да, нет. Докажи обратное. Мальчишка заметно разозлился, щеки его пылали. А дышал он учащенно, н о с т а р а л с я сохранить серьезный вид. Будь ты ведьмой, прозвучало излишне торжественно, то слушалось бы меня во всем. Ага, и сейчас бы украшала собой дорожку внизу. Схихидничала я, добрый мальчик. Я з н а л что ты не ведьма. н и ч у т ь не смутился он. Я недоверчиво приподняла бровь. Всё равно ребёнку никто не поверит, особенно такому пакостному. Он заметался взглядом по коридору, выбрал симпатичную ведьмочку Свидовского в неказистом сером платье и поманил её пальцем. И она пошла, как заворожённая, глядя на него. Принеси мне мороженое, потребовал он. Она медленно подняла руку, сложила к у к и ш предъявила его прямо в лицо маленькому обманутому ведьмаку, после чего весело засмеялась и убежала. Что и требовалось доказать? Саркастично заметила я. Или это тоже не ведьма? Он недовольно запыхтел, поерзал на месте и в ы ц е п и л взглядом следующую подопытную. Глаза его буквально сверкали черным, и даже я чувствовала исходящую от него силу. Вы деревон у той. К л о к о волос, сердито указал он на первую ведьму. М, а ведь по-действовала. Девушка кивнула и, о деревеневшей походкой, пошла к толпе у аудитории. А малыш перестал казаться безобидным. Если на такое способен маленький ведьмак, то к о взрослому мне вообще лучше не приближаться. А как же Ведовский? Мечта договориться с к а л а х и н о м сдохла на корню. К тому же один раз мы с ним уже поговорили. Зато теперь понятно, почему мой дар с ним не сработал. Если ведьмак может подчинять чужую волю, то он мне не по зубам. Сейчас что-то будет. Маленький проказник выглядел довольным, но недолго. Ой, дядя Арн! Темный маг целенаправленно шел к нам. Черный плащ взлетал волной в такт его шагам, волосы колыхались, а лицо выражало решимость. Дядя? С ужасом переспросила я. Вы что, родственники? Да нет, не родной он мне, но от этого не менее любимый. Пояснил он заметно з а н е р в н и ч а в при виде любимого дядюшки. С ним интересно, он мне барабашку подарил, под кровать ю ж и в ё е т и когда в гости приходит, столько интересного рассказывает, а еще мы с ним в поход ходили, как настоящие мужчины. В голосе его появилась не скрываемая гордость. А тебя не учили, что с чужими куда бы то ни было ходить опасно? С ним н и г д е не опасно, он сильный и смелый, и любит насалькой как родных. Бред, темные не любят детей, ни своих, ни тем более чужих, не играют и не возятся с ними, они никого не любят, кроме себя. Фыркнула я, вспомнив свои личные обиды. Неправда! Убежденно воскликнул мальчик. О Тима, кому я это объясняю? Доверчивый ребенок. Вдруг раздался женский вопль. А следом началась самая настоящая грызня. Жертва завороженной ведьмы не собиралась так просто п р о щ а т ь с я со своей шевелюрой, а кто у кого в ы д р а л больше волос – это еще вопрос. Главный виновник происшедшего под шумок смылся. Как раз в тот момент, как ко мне подошел озабоченный лорд Тиан, наклонился к самому лицо, чтобы рядом с мальчишкой тебя больше не видел, строго заявил он. Детей не ем, не беспокойтесь. Поморщилась я в ответ. о Если этот ребенок вздумает тебя чем-нибудь накормить, ты будешь есть все, что он скажет. Усмехнулся темный. Так что беспокоюсь, я совсем не о нем. Вон, пусть над Ведовскими издевается. Он уже хвастался своими талантами. Призналась я покосившись на р а с к р а с н е в ш и х с я в е д ь м к о т о р ы е пытались привести в порядок свои прически. Весьма сомнительными талантами. Вот поэтому. И держись от него подальше. Он будет сильным ведьмаком и довольно хладнокровным. Я слышала, что его мать в свое время перевелась на другой факультет. Прищурилась я, посмотрев на лорда Тиана снизу вверх. О, так вот, что мы делаем в лагере конкурента. Проницательно заметил он. И от кого же ты это слышала? Аннелия сама рассказывала. А она не рассказывала, каким образом ей это удалось. Договорилась с ректором, предположила я наивно, взмахнув ресницами. Магистр расхохотался. Что? Утирая слезы из глаз, переспросил он. Ну, можно сказать, что договорилась. Только перед этим приворожила своего декана и пыталась совратить его на глазах у всей группы. Как тебе способ? Может, тоже? Он многозначительно п о в и л плечами. Так себе способ, буркнула я, отвернувшись. Я знал, что вам не понравится. Хохотнул снова нескромный декан. Не с вашим характером, не с вашей кандидатурой. Я вообще-то обидчивый. Прозвучало неправдоподобно и угрожающе. Вы куда-то шли? Намекнула я. К вам. Хочу пригласить вас на вечернюю прогулку. Вы просили, чтобы я сам вас нашел. Я нашел. Он шутливо поклонился и протянул руку. В ловушках опять было пусто, зато их количество увеличилось. Теперь они расположились не только в парке, но и ближе к самому зданию академии. Именно их мы и проверили в первую очередь. Как неохотно объяснил лорд Сиан, такая установка нежелательна, потому что в нее могут попасть и адепты. Но время идет, а дух долго морить себя голодом не будет, особенно когда рядом столько еды. Хотя в парке, на мой взгляд, тоже есть чем подкрепиться. Вон сколько гадов! Правда, едва мы туда вошли, стало понятно, что в нас видят особый деликатес. Как поживает ваша жалость? Небрежно спросил Лорд Тиан, также небрежно отправляя черный пульсирующий шар прямо мне за спину. Сдохла в мучениях, как и эта тварь. Уверенно ответила я. Только позаботьтесь, чтобы нас с вами не постигла та же участь, ну хотя бы меня. Он криво улыбнулся одним уголком рта. но глаза остались серьезными. Пусто. Тоже серьезно произнесла я, разглядев впереди ловушку. Лорд Тиан к о р о т к о кивнул в знак того, что понял, и пришлось продираться дальше сквозь густые заросли и бурелом. Что-то мелькнуло высоко над нашими головами, какой-то силуэт. Лорд Тиан отпихнул меня к стволу, а сам ударил магией в облезлую крону с черными листьями. Сверху посыпался мусор из поломанных веток. а следом раздалось р а з ъ я р е н н о е шипение. первый раз и за все время, что мы бродили по парку, первый же его удар не стал последним. магистр плотно сжал губы и повторил атаку. и еще, и еще. а задачно взглянул на свои ладони, и мне стало жутко. гибкая тень с горящими глазами прыгала из стороны в сторону, ловко и как будто насмешливо уворачиваясь от мага. А потом ринулась вперед, растопырив когти и обнажив клыки. Вжик! Черная петля со свистом разрезала воздух, капли крови кропили моё лицо, и изувеченное тело покатилось в сторону. Ты что творишь? Взбешенно развернулся ко мне лорд Тиан, сжимая в одной руке материализовавшийся меч. Спасаю вас, нас. Быстро поправилась я, чувствуя, как уязвлена гордость мужчины. Он резко вогнал непригодившееся оружие в ножны, достал из кармана носовой платок и спешно принялся вытирать мне лицо. Я от неожиданности даже не протестовала, лишь смотрела во все глаза на з а б о ч е н н о г о и несколько растерянного мага. Никогда не лезь под руку, раздраженно ворчал он. И смотри, на кого нападаешь, кожу ж ж ё т Я отрицательно помотала головой, а в следующий момент в з в ы л а от боли, как будто кислотой облили. Тише, тише, ласково пробормотал он и приподняв мне подбородок, подул на кожу как ребенку. Я успел убрать капли, иначе пришлось бы хуже. Как я выгляжу? Нервно сглотнув, спросила. я д в а боль начала стихать. Прекрасно, не задумываясь ответил мужчина. Врете? Скажите честно. Я все облезла или покрылась волдырями? Все хорошо. Твое миленькое личико не пострадало. Он погладил пальцами сначала по одной щеке, потом по другой. Слишком нежно, интимно, и, видимо, сам это понял, раз резко о дернул руку, словно о б ж ё г с я Кстати, поздравляю, у тебя отлично получилось применить темную магию, и даже никакого отката не было. И правда, причем даже у г р ы з е н и й совести никаких. Когти готовые распороть нашу плоть, клыки, которые без жалости вонзились бы в горло, и едкая кровь. изничтожили это чувство на корню. Но радоваться мне не позволила одна мысль. Как вы себя чувствуете? требовательно спросила я. Всё нормально. Соврал мне в глаза тёмный. Вы промахнулись. о б в и н я ю щ е продолжила я. Конечно промахнуться мог любой, но не будет такой высококлассный маг просто так доставать меч. Селина, что с вашей магией? Ты въедливая, да не тактичности. п л е в а л а я на тактичность в такой момент. Если вы и дальше собираетесь промахиваться, то все равно никому они не расскажете. Он тяжело вздохнул и невнятно пробормотал: "Возможно, я через чур потратил свой резерв". Когда? Не унималась я. Не знаю. Огрызнулся он и, не оглядываясь, пошел вперед. И тут я увидела причину. Он сидел у него на загривке. Черное пятно. совсем не п о х о ж е на деда м а м а я оно пульсировало, вбирая в себя чужую энергию, и наполовину скрывалось под плащом. но я все равно его заметила. призрачные руки, изъеденные кандалами, обхватывали широкие плечи, вонзаясь длинными пальцами в плоть через одежду. а лорд Тиан этого даже не чувствовал, считая, что просто ослабел. как же меня взбесил этот паразит, когда я увидела его за трапезой, хватанула рукой, собираясь содрать его за ш к и р к у но рука лишь прошла сквозь черную шевелящуюся мглу, совершенно ничего не почувствовав, а дух так и остался на месте, поглощенный своим делом. Магистр, не оборачиваясь, сердито шел вперед, пока я растерянно разглядывала свою ладонь. На всякий случай обтерла ее об штанину и бросилась догонять декана. Лорд Тиан. Медленно к л и к н у л а я, намереваясь о с ч а с т л и в и т ь его новостью, что пропажа нашлась. А Он взял и грязно выругался. Аррен, да не слось впереди. Теперь выругалась и я, не хуже. Маг бросил на меня короткий взгляд, то ли восхитился словарным запасом, то ли ужаснулся. Рентан. Расплылся в лживой улыбке магистр. Даже при виде меня его так не перекашивало. Как от встречи с деканом Некромантов безумно рад встрече. Мрачная фигура не торопилась отвечать взаимностью. Что ты тут делаешь? И опять красноречивый взгляд на меня из-под капюшона. С этой ведьмой прогулка у нас как ни в чем не бывало, отозвался магистр. Романтическая, съязвил Некромант. Не очень. Со вздохом признался мужчина. Тогда я с радостью составлю вам компанию. Обрадовал незваный гость. Это лишнее. Попытался отказаться декан. Я м о л ч а л а в т р я п о ч к у надеясь, что прилипчивый некромант как-нибудь самоустранится. Лишнее. Прищурившись, прошепел он: "Вести свою темную адептку именно сюда, что наводит на определенные мысли. У нас практика." Бесстрастно ответил лорд Тиан. "Индивидуальное занятие?" Сарказмом протянул недоверчивый некромант. Именно. Девушка слишком добрая и жалостливая. Но мы уже боремся с этой проблемой. р е н т о н с о н е р презрительно фыркнул. На твоей новой специальности у каждой второй такая проблема. А твоих первокурсников тошнит на каждом занятии. Не остался в долгутемной. Еще бы. Меня бы от его вида тоже воротило. Да, некоторые умертвие выглядят довольно отвратно. Философски пожал плечами некромант, покосился на меня на свежеуставленную ловушку снова на меня. Позволите? Протянул он затянутую в перчатку руку, сверля меня взглядом. Я похолодела от ужаса и плавно переместилась за спину темного мага. Ему предложение тоже не понравилось. Что тебе от нее надо? Нахмурил брови мужчина. Ничего страшного, всего лишь небольшая проверка. Небрежно усмехнулся магистр с о н н р Ее уже проверили в твоем присутствии. Если будешь и дальше выдвигать безосновательные обвинения моему факультету, тебе придется пару дней полежать у лекаря, размышляя о краткости бытия. Угрожающе намекнул Нортдиан, и я почувствовала, как напряглись его плечи и торс, как поддался он чуть вперед, собравшись, как тигр перед атакой. Заметила и заволновалась. Мериться силами в его положении ч р е в а т о Что за безрассудство! Пойдемте домой, тихонько попросила я, коснувшись его локтя. Конечно, не оборачиваясь, ответил он. Прошу прощения, что испортил вам охоту, саркастично произнес некромант. Хотя могли бы продолжить и в моем присутствии. Вам одним его все равно не одолеть. Я, кажется, предупреждал. Как будто ты хуже меня знаешь. Насколько опасную тварь выпустили на свободу? Отмахнулся тот. Прибегать к его помощи и делиться своими планами лорд Тиан явно не собирался, а я тем более. Желая лишь увести темного мага подальше от навязчивого некроманта и раскрыть ему правду. Но когда мы развернулись в обратную сторону, магистр с о н н р увязался за нами, пытаясь то ли воззвать к совести, то ли просто испортить настроение. Призванные им зомби шли впереди, расчищая дорогу от попадающихся на пути чудиков, и позади, прикрывая с т ы л а а сам хозяин поставил своей целью допечь нас разговорами, а конкретно меня. В к о й т о веке повезло Арану с ученицей, урожденная т е м н о й ведьма. Просто для тебя факультет создан. Вещал он словно в пустоту. Я злилась, но старательно игнорировала. А как к этому отнеслись твои родители? Обрадовались, что провалила экзамен. Факультет темной магии п о п р е с т и ж н е в и д о в с к о г о будет. Почему сразу туда не пошла? Молчу. Мать, наверное, настояла. Размышлял он. Ведьминский дар обычно по женской линии передается. Хотела, чтобы ты по его стопам пошла. Еще и лавочку в деревеньке присмотрела, п о д и В каком-нибудь захолустье. Иду молчу, а сама пыхчу от возмущения. Какое ему дело до моей биографии? И чем лавочка не устраивает? Я как раз о такой мечтаю. Ты гадай, гадай. Подел е г о Лорд Тиан. Личного дела тебе все равно не видать. Личное дело. Это, конечно, интересно. Равнодушно отозвался тот. Но правда намного интересней, особенно из первых уст. Хрен я теперь эти уста при нем вообще раскрою. Зато кое кто свой рот закрывать не собирался даже на минуту. Неужели варить сомнительные зелья от м о з о л е й интереснее темной магии? А может, ты просто владеешь ею в совершенстве? Когда в тебе проснулся дар? Отец многому успел научить до совершеннолетия. Никогда не слышал твоей фамилии. Интересно, если я его прибью на месте. Лорд Тиан закроет глаза и на это преступление. Ринтан, отвали от девчонки. Раздалось к моему облегчению. Что? Я просто общаюсь. С напускным возмущением развел он руками. Я сказал отвали. Раздраженно повторил темный. Мне просто интересно, насколько она талантлива и сильна. Не настолько, чтобы ты постоянно к ней цеплялся. Он замолчал, но не надолго. Решив морально уничтожить нас разговорами о духах бесцветных. Все перерожденные мечтают обрести тело. Ну дел он своим скрипучим голосом. Все без исключения. Лорд Тиан тихонечко хмыкнул. И как думаешь, о чем теле мечтает наш друг? Мечтать он может о чем угодно, а вот кушает сейчас вполне определенное. а р е н только не говори, что не догадываешься. Возмутился некромант. Занять шкуру своего врага, что может быть мстительнее? Криво усмехнулся Темный. Вашу? Испугано н вырвалось у меня. Сейчас как загорятся огнем глаза, как станет уравновешенный Темный маг неадекватным, как начнет рубить все вокруг. Мою? Дружно переспросили мужчины, переглянулись и также дружно расхохотались. Вот и пойми их, то они морды друг другу бить собираются. То совместно развлекаются. Да накой ему мы! Уверенным голосом заявил м а г и с т р Соннер, как главный специалист по мертвецам. Разве только на пищу сойдем? Я нервно сглотнула. Лорд Тиан лишь усмехнулся, по-видимому, совершенно не веря в такую возможность. Мне стало совсем не по себе. Ректор ф а р н е у с его поймал, пленил, да на цепь посадил как пса. Вряд ли дух оставит это без внимания, продолжал рассуждать некромант. Будь я духом, издевательски мечтательно протянул темный, занял бы твое тело и построил бы всех духов и мертвецов. Ректором он будет строить всю академию и шишь ему кто возразит? Фыркнул магистр Соннер из-под своего надвинутого до самых глаз черного капюшона. Сначала пусть нашего ректора и своего тела выгонит. Тут ведь всеми рогами да копытами упираться будет, насмешливо произнес лорд Тиан. Представляешь, сколько народа он сожрет, чтобы нужное количество сил накопить? Мрачно заметил некромант, и в воздухе повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь треском ломающихся под ногами ветвей. А за какое время дух способен убить, присосавшись к жертве? Робко спросила я, прижимаясь все ближе к темному. Сты то доливал все больше и больше с каждым жадным глотком духа, и мага было жалко, пусть и даже и темного. Может за день, а может и за неделю. Кто его знает? Ответил он сам. Обычно не больше трех дней. Категорично заявил некромант. У меня нервно дернулся глаз. Мало. Тебя быть может сожрет за четыре. Критично с м о т р е в л о р д а Тиана добавил он. Пока резерв весь в ы с о с е т ты же его то и дело пополнить можешь, пока до жизненной энергии доберется. с м о т р я с каким аппетитом подойдет. Я гадкий на вкус, он будет жевать меня медленно и печально. И то и дело давиться. Самоуверенно заявил темный. Ага, как же уплетает за милую душу и чуть ли неурчит. От их разговоров меня каждый раз передергивало, но увидев впереди Изольду. Я совсем не обрадовалась. Диканы не собирались расставаться и решили проводить меня вместе, чтобы потом обсудить что-то без моих ушей. И даже скорее не что-то, а кого-то. И я почти уверена, что меня. Все, беги, малышка. На р о ч и т о громко попрощался лорд т и а н Некромант изобразил подобие улыбки и повернулся спиной. Но когда я сделала шаг, темный поймал меня за локоть и прошептал. Не смей сегодня никуда выходить. Вот чёрт! Мне оставалось только наблюдать из окна, как два мага удаляются от моей избушки, жарко о чём-то споря. Она загревки темного, чернеет, увеличивающиеся в размерах пятна. На плечо взобралась упитанная тике, проследила за моим взглядом, вздохнула понимающе. Влюбилась? Участливо прошептала она на ухо. п о м р ё т скоро, жалко. Протянула я задумчиво. Но размышлять на эту тему было особо некогда, а то ведь и правда помрет. Так, где моя метла? Я решительно распахнула окно, сжимая в руке черенок своей боевой подруги. Окно в наглую запахнулось обратно, едва не прищемив мне нос. а На запотевшем стекле появилась надпись. Я предупредил, малышка. Что? Да как он вообще посмел меня контролировать, когда самого его жрут? Я его, между прочим, спасать собралась, а не развлекаться. Изольда, что за дела? Гневно выкрикнула я в пустоту. к у р я ч ь я избушка хранила молчаливую невозмутимость и на провокацию не отреагировала. Хм, а малышка, это ты? Скептически поинтересовался р и к и почесал за ухом, лениво зевнул. По сравнению с некоторыми. Любезно пояснила т и к и Хорошо, еще д е т ю мне назвал. Так, а некоторые слишком много болтают. Видимо, рот занять нечем. Мне нужно срочно отсюда выбраться. Грызите пол, скомандовал а я, для наглядности указывая пальцем, где именно следует сделать дыру. Фы! Дружно зафыркали закормленные грызуны. Тебе надо, ты и грызи. Совсем зажирались, проворчала я и снова обратилась к избушке, как самый здравомыслящий. По крайней мере, надеюсь, что у нее куриные только лапы, а не мозги. Изольда, выпусти меня, пожалуйста. Там нашего дика на дух бесцветный высасывает, а он не подозревает об этом. Не откроешь окно, так точно помрет. Избушка переступила с места на место, словно раздумывая. Запугал т е б я Поняла я, выразительно вздохнула. Но ничего, недолго ему осталось. Окно осталось неподвижным, а вот дверь комнаты тихонько отворилась, и и г р и в ы й солнечный зайчик приглашающе трепыхнулся в коридоре. Я побежала за ним вниз на первый этаж. За большой и доброй печкой оказался припрятан люк. Только подпола здесь быть не могло. Так вот где у изольды черный ход. Потянув за толстенное кольцо, я заглянула внутрь, точнее наружу. А до земли то два метра. Ну что, пикируем? Спросила я деревянную задиру. Метла была трепыхнулась, но я все равно обхватила ее руками и ногами и неловко вывалилась в люк. Спасибо, прошептала я уже в воздухе, когда мы набирали высоту. Только бы он был у себя. Мори, Мори! Долбилась я в окно третьего общежития г о р ц у я на метле. О, ну наконец-то! Высунулась лохматая голова, а следом рука, втянула меня внутрь. Как успехи! Мне срочно нужен адрес лорда Тиана. Ошарашила я его, спрыгивая с подоконника. Нет, в гостях-то я у него уже была. Но порталом туда, бессознание оттуда, э так в каждый преподавательский дом стучаться придется, пока нужный найду. Ты уверена, что он будет рад тебя видеть на ночь гляде? Сомнением протянул парень, критично меня разглядывая. Я уверена, как раз в обратном. Но его мнение спрашивать никто не собирается. Э, замялся Мори, аккуратно подбирая слова. т ы девушка ничего такая симпатичная. Но не пристала бегать за мужчинами, которые видеть тебя не хотят. Скажу тебе по секрету, мы навязчивых не любим. б л ю с т и т е л ь нравственности нашелся. Как н о ч ь ю в подземный ход заталкивать, до да кабинета деканата взламывать, так это нормально, так это никаких вопросов. Добро пожаловать, я провожу. Я не поняла, ты ревнуешь что ли? Нахмурилась я сурово, сложив на груди руки. Вот еще. Наморщил он нос и получил обидный тычок от моей напарницы. Так ты будешь мне помогать или нет? Поторопила я его с ответом. Вот приспичило, проворчал некромант себе под нос. Нужен он тебе и не только мне. А я еще и не хочу брать на себя вину за его смерть. Без твоей любви он не помрет, я з в и т е л ь н о отозвался некромант. Мой бесцветный дух. Посчитал его очень аппетитным и теперь радостно пожирает магический резерв. Выполила я. Я обязана его об этом предупредить, если бы не ваш вредный декан. Мамаус напал на лорда Тиана? Выпучив глаза, перебил парень. Ну как напал? Нападение подразумевает хоть какое-либо сопротивление, а тут сел на плечи и жрет. Возмущенно прорычала я. И ты ему ничего не сказала? Да я не успела, но собираюсь. Собираешься заявиться к нему домой, ткнуть пальцем в дух и заявить: вот он, вот прям так? С чего бы такой сарказм в голосе? Ну да. Я растерянно уставилась на некроманта. Чего его не устраивает? То есть у тебя где-то п р и п р я т а н о мистическое зеркало и все готово к ритуалу? Нет. Развела я руками. Вместе с темным и достанем. И как ты думаешь, перерожденный дух совсем ничего не соображает? Прищурился Мори. Настолько тупой, что останется на месте после того, как ты начнешь тыкать в него пальцем, и сколько времени потом его придется снова искать, чтобы поймать. Он вполне может спрятаться так, что мы найдем его тогда, когда для жертвы будет уже поздно. Не у всех есть такой запас энергии, как у лорда Тиана. И что ты предлагаешь делать в первую очередь, чтобы его не спугнуть? вздохнула я, признавая его правоту. Воровать! торжественно провозгласил напарник. Воровать, так воровать. Чего не сделаешь ради собственного и пока единственного д е к а н а Главное успеть. Ну ничего, у нас еще вся ночь впереди. Как оказалось, мистическое зеркало Рентансонер хранит у себя в доме, и что-то мне подсказывало. Проникнуть внутрь незамеченными будет трудно, очень трудно. Дом был мрачен, под стать некроманту. Из темного грубого камня с вытянутой высоко вверх острой крышей, заканчивающейся флюгером в форме летучей мыши. Полуарочные окна, забраны изогнутыми решетками. А на двери черный череп с рубиновыми глазами и кольцом к о л о т у ш к о й в носу. Подозреваю, этот тоже кусается. Мы с м о р я сидели в близлежащих колючих кустах и пялились в окна, пытаясь что-нибудь разглядеть, но ничего не предпринимали, потому что от дома фанила магия настолько, что даже я чувствовала мертвенный холод, пробирающий до костей. Сама в гости пришла, надо же. Плечо стиснула костлявая рука, а м о р е кувырком полетел вперед, прямо к к р ы л ь ц у отшвырнутый невидимым ударом. Мы тут это. Случайно, пролепетала я, потому что с ужасом д у м а я не о собственной судьбе, а о том, что же будет с лордом Тианом, если мы с моря не вернёмся, или вернёмся с пустыми руками, что не лучше. Да, конечно, случайно. Про к а р к а л хриплый голос, и мои руки торопливо связали за спиной обычной верёвкой. Я тоже собирался тебя сегодня случайно встретить, видишь? Как здорово все обернулось! Ага, так здорово, что волосы на голове шевелятся. Проходите, гости дорогие. Насмешливо раздалось у меня прямо над духом, и дверь сама услужливо распахнулась. Охваченный фиолетовым сиянием, туда впереди нас в л е т е л море. Теперь я не сделаю такой ошибки, не буду использовать магию против тебя, прошепел некромант, ведя меня за связанные запястья. А вот против твоего дружка можно. С этими словами моего несчастного напарника г р о х н у л а об стену, да там и зафиксировало. А не так уж мне и не повезло с деканом. Оказывается, вон у некоторых совсем психи. Я испуганно оглядывалась, попав в чужую гостиную. В камине тлел синий огонь, по углам комнаты слабо мерцали магические камни, создавая полумрак. Меня толкнули в кресло, нависли сверху, упершись ладонями в подлокотники. Хорошая вещица, знакомое плетение. м а г и с т р Соннер подцепил н о г т е м мой кулончик, хмыкнул. а р е н подстраховался. Теперь в случае опасности ты сама переместишься в безопасное место, а он не свалится на голову в непотребном виде. Удобно, но не для меня. Так что не бойся. Я буду обращаться с тобой очень бережно. Отпустите, потребовала я. У меня много дел и мало времени. Знаешь, от его дыхания пробежали неприятные мурашки. У меня тоже. Не знаю, чем ты его так подкупила. Не с мазливой мордашкой же в самом деле. Но он вставляет мне п а л к и в колеса, а я этого не приемлю. Кто? Не поняла я. Тот. Кто отказался со мной сотрудничать? Вот с ним и разбирайтесь, отрезала я. А меня отпустите, я буду жаловаться ректору. Ой-ли? насмешливо передразнил он, затягивая Натальи ремень, надежно пристегнувший меня к р е с л у Вот прямо так и ректору. И что ты ему скажешь? Что вы меня преследуете? Можешь говорить что угодно, но уже завтра. Я предъявлю ему пойманного духа, прошепел он мне прямо в лицо, и не просто изгоню его, а заставлю служить еще вернее, чем прежде. Кстати, прекрасная тема для диссертации. А может просто выгнать его в мир мертвых и дело с концом? Миролюбиво предложила я, решив, что ради этого можно намекнуть, где этого самого духа поискать. Когда у меня в руках его создатель. Глупо не попытаться приручить перерожденного. С его умением незаметно высасывать чужую энергию это просто непобедимое оружие, если научиться им управлять. Его глаза возбужденно заблестели. Другое дело, что для всех, кроме тебя, он не видим. Но теперь-то у меня есть ты. Как-то незаметно получилось, что в моем преступлении он даже не сомневался. Дяденька, вы ошиблись, я тут вообще ни при чем. Как можно честнее соврала я. Были бы у меня доказательства, я бы делал все это с разрешения ректора, а может быть и в его присутствии. п р о б о р ч а л он с трудом, потаскивая в середину комнаты какой-то увесистый пестрый камень с отполированной поверхностью. с выдолбленными в нем пересекающимися дорожками, образующими собой перевернутую звезду. Алтарь, а эти дорожки ж е л о б к и для крови. Если все пройдет неудачно, я все равно оживлю. Успокаивающе проговорил он, заметив, как я начала трепыхаться и подпрыгивать в кресле. Но сначала его надо приманить, потом сделать видимым, потом починить. На это Требуется много энергии и твоей крови, но все только ради безопасности академии. Ага, сейчас размечтался. Я готова была разорвать веревки голыми руками, а потом и ненавистного некроманта за одно, но сил не хватало. Я знаю, что делаю. Тон его стал мягким, ладонь накрыла мое плечо, а вторую он прятал за спиной и думал, что я не заметила в ней атом. Некромант проникновенно заглянул мне в глаза. Зря. Эй, ты, слушай сюда! Разъяренно прошепела я ему прямо в лицо. Сейчас же расколдовал м о р е прихватил свое мистическое зеркало вместе со всем необходимым для ритуала изгнания перерожденного в мир мертвых и п р и т о п а л к дому лорда Тиана. Мой голос к л о к о т а л от ярости, взгляд наполнился невиданной до сили силой. Я даже ч у в с т в о в а л а как пульсирует голубая радужка. Порабощаю чужую волю. Там, дожидаешься моих дальнейших указаний? Понял? Некромант, сохранивший выражение ошарашенности на лице, медленно кивнул. Я кипел от ярости и едва у д е р ж а л а себя от соблазна дать ему еще пару заданий, каких-нибудь особо травмоопасных. Это что это? Морис ужасом зирал на меня, когда его дикану брал с него магические путы и каменной походкой отправился исследовать собственный дом. Это смерть моя, если сейчас очнется. Пробубнила я и дернула связанными руками. Давай развязывай! Что смотришь? Что делать для изгнания перерожденного знаешь? Этот. Кивок в сторону меланхолично складывающего в кучу разные вещи и книги некроманта. Справится? А насколько он сейчас разумен? Растерянно взглянул на него парень. Ну, простейшие команды выполнять сумеет. Думать нет. Тогда зеркало придется настраивать и открывать мне самому. Магистр Соннер будет читать заклинание, чтобы дух не смог выбраться из круга и перекинуться на кого-либо другого. Это он и на автомате сможет. А тебе придется держать магистра, чтобы его не засосало вслед за монстром в мир мертвых. И. Селина, голос парня стал просящим. Если сможешь, подпитай лорда Тиана своей энергией. Дух в цепится в него с утроенной силой, когда его начнут отдирать от жертвы. Я знаю, как тебе неприятно обращаться к темной магии, но. Да поняла я поняла. Перебила я его. Подумаешь, магия темная. Потерплю. Тем более, что без улыбчивого д и к а н а мир станет чуточку грустнее. Мори. Обратилась я к парню: оставайся со своим деканом, помоги ему собраться и приходите вместе к дому лорда Тиана. А ты, а я подготовлю все к вашей встрече. Ты же не знаешь адреса? Усмехнулся парень. А это теперь не проблема. торжественно заявила я. Слышал, что сказал магистр с о н о р Бей. Что бей? Ни что, а кого? Давай, швырни в меня своей магией. А то у в е р е н а что сработает. Сомнения м о г л я д е л о н меня с ног до головы. Судя по взгляду, уже представляя на моем месте печеную курочку. Зная дотошность своего декана и помня возмущение твоего, да, уверенно. Я раскинула в сторону руки, но все равно зажмурилась, когда сияющий фиолетовый шар полетел прямо мне в грудь.